Глава 57. Кира. Все взяла. Спрашивает меня Боря, когда меня наконец-то выписывают. Да. А куда мы поедем? Хлопаю глазами. К нам домой, конечно. Дракон тебе больше не угрожает. А потом присмотрим домик за городом, где будем растить наших котят. Облизывается Тимур. Мне бы одного родить. Вздыхаю, ведь меня замучил токсикоз. Я толком не могу есть. Все куда-то обратно лезет. Малыш принимает только мясо и молоко. Соответственно, и я тоже. Вот. Агнеса поправляет мою блузку. Теперь прекрасно выглядишь, сестренка. Спасибо, что приехала. Обнимаю ее. Я же сказала, что все у тебя будет хорошо. Сестра гладит меня по голове. А ты не верила. Главное, что вы с малышом в порядке. Смотрю ей в глаза. «Мы уничтожили настоящее зло!» «Ты уничтожила, Кира», — говорит Митяй. «Это был настоящий подвиг!» «Наша крутая Рэмбо-сметанка!» Скалится Тимур. «Кила! Кила!» Внезапно в палату влетает Марьяша. За ней следуют Маша и Медведи. «Привет, милая!» Обнимаю девчушку, затем вопросительно смотрю на Машу. Она вздыхает. «Я никак не могла уложить ее на дневной сон!» «Марья требовала, чтобы мы отвезли ее к кисе. Вот, киса, дальше что?» «Ты ж моя прелесть!» Обнимаю улыбающейся малышку. «Что такое?» «Беда!» Выпаливает ангелочек и серьезно смотрит на меня. «Какая беда? Все вместе напрягаемся». «Не знаю», — вертит головой. «Но знаю, что ты должна помочь. Только ты, киса, сможешь его уговорить». Отвези меня. Куда? На кладбище, уверенно заявляет малявка. Я окончательно теряю нить разговора. Куда? На кладбище. к лызому волку. Он стадает и пласит. Я должна сказать, должна. Малышка начинает плакать. Ладно, выпали бы. Вы. Поехали на кладбище, но с чего ты взяла, что яр будет там? Я видела. Она берет меня за руку. «Отвезёте ее, спрашивает Маша. «У меня запись на УЗИ. Пожалуйста». «Ладно». Сжимаю крошечную ладошку. Мы усаживаем Марью на заднее сиденье. Бори и Тимур размещаются на передних. Едем туда, куда сказала девочка. Честно говоря, это какой-то сюр. Но мы едем. Потому что маленькая ведьмочка хочет поговорить с Яром. И чтобы я при этом присутствовала. Честно говоря, у меня сердце сжимается. Я чувствую вину за смерть Аси. Это я ее не уберегла. Вон. Боря паркуется у небольшого кладбища в лесу. Альфы постарались, чтобы нам выделили кусок земли под наше захоронение. Ведь у оборотней свои традиции. Марьяша чуть ли не на ходу выскакивает и убегает. Я рву когти за ней. Мои коты ставят машину и следуют за нами. Дождь, который сначала лишь моросил, сейчас полил в полную силу. И сквозь стену холодных капель я вижу ярко-рыжие волосы. Яр. Марья бежит, совершенно не боится. А вдруг он сошел с ума от потери истины и навредит малышке? Нет, это наш Яр. Он золото. «Ял!» – кричит Марья, мужчина оборачивается. Я останавливаюсь и смотрю издалека, как девочка подходит и протягивает волку руку. Бесстрашная. Но яр лишь тепло улыбается и присаживается перед ней. Не подойдешь, спрашивает Тимур. Вам есть что сказать друг другу? Я не уберегла ее, выдыхая, с трудом сдерживая слезы. Она сама сделала свой выбор. Ты за него не в ответе. Иди, наша сметанка. Я делаю робкий шаг, затем следующий, все мокрой из-за дождя. Подхожу к Ярославу. Большой, высокий, но такой одинокий. За что луна так с ним обошлась? Они обе здесь. Тихо говорит, когда я подхожу. Моя сестра и моя истинная. А я здесь, хотя должен быть вместе с ними. Яр, ты ни в чем не виновата. Его голос совершенно пустой, разбитый. Мне так жаль. Шмыгаю носом, смотрю на волчьи надгробие. Мы сжигаем тела и развеиваем прах по ветру. А потом на специальных деревянных табличках близкий человек когтями вырезает имя. Яр вырезал уже два. Это моя вина. Тихо говорит. Я не смог дать Асе то, что она хотела. Если честно, наша истинность проявлялась странно. Я любил, но не чувствовал отдачи. Она всегда была словно не здесь. Но поверила лжи дракона. Почему? Что с твоей меткой? Она изменилась. Он показывает запястье, а там разорванный знак. Но не исчезла. Не понимаю. Вот и я удивлен. Обычно после смерти истинного метка исчезает, и волк сходит с ума. Я тоскую, но пока в своем уме. потому что это не твоя судьба заявляет Марьяша. «Эта метка неплавильная». «Что? В смысле?» – не понимает волк. «Ты уезжаешь», – тихо говорит девочка. «Твоя судьба там, куда ты едешь». «Уезжаешь? Но куда, Яр?» «Выпаливаю. Тебе лучше не оставаться в одиночестве». «Поеду в филиал компании Шахова IT-директором. Буду настраивать там программы, которые написал, тестировать и потом вернусь обратно». «Ясно». «Но с чего ты взяла, что моя судьба там?» – спрашивает он у Марьяши. «Луна говорит мне это». Девочка встает перед Ярославом, берет его руки и смотрит прямо в глаза. «Она тебя не блосила. Просто ты должен понять и принять себя таким, какой ты. Тогда она тебя найдет. «Она?» «Твоя судьба». Затем Марьяша топает обратно. Мы сажаем ее в машину. Пока котики тихо общаются, к нам подходит Яр. «Норм?» – спрашивает Боря. «Теперь да». Улыбается рыжий волк. Эта девчушка просто чудо. И ты решил? Да, сделаю так, как она говорит. Я ведь так и не простил себя за предательство Альф. Придется мне заняться этим в поездке, а там... Он смотрит на свою метку. Возможно, у богини есть и для меня второй шанс. Яр прощается, затем уезжает, а мне на мобильный приходит сообщение. Блондиночка, я очень долго думала и размышляла над тем, что ты мне сказала. И приняла решение, я, улетая в Токио, и буду искать того, кто вместе с Кадиром убил мою мать. Ты была права. Я не могу полностью доверять своим истинам и подпустить их, пока не получу доказательства их невиновности. Очень хочу им верить, и поэтому сама найду убийцу и покараю его. Именно так я смогу облегчить свою боль и, наконец-то, сделать шаг вперед. Спасибо тебе за то, что помогла мне найти свой путь. Счастье тебе, несносным котам и вашей крохе. С любовью, Мия. По скриптам. Не говори Саиду и Али о моем отлете и куда я отправилась. Потом я сама их найду. Ох, дурочка. Выдыхаю. Что там? Показываю сообщение истинным. Они переглядываются. Нужно сообщить драконам. Я беспокоюсь за Мию. Пусть приглядывают за ней. Уверенно заявляю. Она просила не говорить. Меня просила, а вас она ни о чем не просила. Хитро улыбаясь. Понял, принял. Скалится Боря. Мы как раз вечером поедем обсуждать проект совместного клуба. Ого, новый или старый будете реконструировать. Саид и Али вложатся в расширение Арфеона. Тим открывает мне дверь. Пора покончить со старой враждой. Котом оборотнем наконец-то влиться в общество остальных. И создать свой клан. «Мы сделаем все, чтобы коты вышли из тени и стали полноправными членами общества под покровом луны!» Скалится Боря. «У нас будет своя стая?» Улыбаюсь. «Да, Сметанка, мы обещали, что сделаем тебя счастливой. Это первый пункт нашего плана. У тебя будет любящая семья, два настырных мужа и дело, которому ты сможешь посвятить себя. Спасибо вам, мои любимые котики. Я так счастлива!» На душе тепло и спокойно. Зажили все раны, которые оставил дракон. И, наконец-то, я смогу распахнуть дверь в светлое будущее.